Эпилог. Дверь в палату распахнулась, впуская шум из коридора. Женя отложила книгу и с улыбкой смотрела на приотворяющую дверь и воровато озирающуюся Лену. Вид у неё был самый что ни на есть заговорщицкий. Опять она что-то придумала, чтобы Женя не скучала? «Привет! Что я тебе скажу?» Подбежала Лена к кровати и расцеловала Женю, едва не задушив в объятиях. «Кажется, тебя сегодня ждёт испытание». Это какое же? Рассмеялась Женя. Я видела, как братишка клал бархатную коробочку в карман. Сечёшь, о чём я? Хитро прищурилась Лена. Секу, что ты выболтала его тайну. Откинула женя одеяло и свесила ноги с кровати. Врачи ей запрещали пока что вставать и долго оставаться на ногах. Но не хотела она сегодня так встречать Захара. А он-то где? Зашёл к врачу. Махнула рукой Елена. Снова будет тебе высказывать, воспитывать. Это точно. За малейшее нарушение предписаний лечащего врача Женя от Захара получала меня с бучкой. И объяснить ему, что всё хорошо и чувствует она себя отлично, никак не получалось. Но хорошо было сейчас. А вот раньше. Прошло почти три месяца с того дня, когда вернулись они на ладье времени из прошлого. Ещё владье Марина сняла с Жени чары Пелагеи пробудила ее сколько слез она пролила за то короткое время что плыли между мирами столько наверное Женя не плакала за всю свою жизнь но согревали и успокаивали ее объятия и поцелуи захара и тогда еще она не подозревала что ад начнется как только ноги ее коснутся белого песка в тот же момент показания прибора в палате изменились пациентка что проспала больше четырех месяцев начала пробуждаться ее мозг оживал но до возвращения к жизни было еще очень далеко Началась борьба. Как по крупицам, не так давно, к Жене возвращалась память, так и сознание её обретало осмысленность, а тело силу. Но делалось это мучительно медленно. Сначала она научилась вновь самостоятельно дышать. Потом восстановился слух. Ещё позже к ней вернулись зрение и осязание. Заговорить с Захаром она смогла лишь через месяц после пробуждения. И только несколько дней назад ей врач разрешил вставать и недолго прогуливаться по палате. И всё это время Захар был рядом. Он приходил с утра и уходил вечером. Постоянно разговаривал с ней, хоть слышать его Женя и смогла не сразу. Всё и все вернулись в её жизнь. И ценить теперь это Женя точно научилась. Бабуля, Наташка, Захар, его мама, сестра. Все они теперь были её семьёй, которых она очень любила. Они же платили ей взаимной любовью и согревали своим теплом. Даже папа Наташки несколько раз навещал Женю в больнице. А с парнем-подруги Захар пару раз устраивал шахматные турниры прямо в её палате. Но всё потихоньку налаживалось, а жизнь Жени становилась всё более спокойной и здоровой. Хотелось, конечно, поскорее выписаться из больницы, но Захар внушил ей мысль, что не стоит опережать события, и врачу виднее, когда и что. Он так заботился о ней, что Женя не могла с ним даже ссориться, когда забота этой ей казалась в излишестве. И не только о ней. Захар заботился и о её бабушке, здоровье которой в последнее время изрядно пошатнулось. Правда, когда внучке стало лучше, то и бабушка почувствовала себя здоровее. «Ты зачем встала?» С такими словами Захар вошёл в палату. «Ну, началось...» Возвела Лена глаза к потолку. «Сейчас начнёт читать тебе нотации». «Захар, ну я больше не могу лежать!» Возмолилась Женя. «Не ворчи!» Тут же улыбнулась и обняла его за шею. «Лучше поцелуй меня». Подставила ему губы. «Я за пирожками». Поскакала к двери Лена, на ходу интересуясь. «Жень, тебе купить?» «Нет, я не голодна». Да и что-то ей подсказывало, что ей будет не до пирожков. Наверное, это было то, что читала она в глазах Захара. Оплескались там любовь и волнение. «Жень, ты же не станешь меня ругать за то, что переплавил брошь?» Заговорил Захар. Но после того, как вернул её в кровать и удобно устроил там. «Нет, конечно. Давно пора. Слишком много плохого с ней связано». Вот и я так подумал. В общем, вот. Достал он из кармана брюк коробочку и смущённо протянул ей. Сердце Жени заколотилось с удвоенной скоростью, а в горле вдруг вырос ком. Кровь прилила к щекам, когда она открывала коробочку, но... «Какие красивые!» Рассматривала она лежащие там серьги. И она не лукавила, серьги можно было отнести к шедеврам ювелирного искусства. Только и от разочарования никак не получалось избавиться. Ведь ждала она кое-что другое. Тебе правда нравится? Очень. Заставила она себя улыбнуться. А это? Поднёс к её лицу Захар кулак и разжал его. И вот тут Женя не сдержала восторженного вздоха. На ладони Захара лежало кольцо. В комплекте с серьгами и выполненное в том же стиле. «И это кольцо!» «Значит ли оно? Ты выйдешь за меня замуж?» Прервал голос Захара ход её мыслей. «Кажется, я это заслужил». С улыбкой добавил. «Мы заслужили!» Прижалась к нему Женя в неконтролируемом порыве. «А точнее, выстрадали своё счастье!» Добавила уже про себя. Марина сидела на веранде и делала набросок с натуры. Золотая осень. Такая, какую она больше всего любила. Зелёно-красно-жёлтая, листва на деревьях с верхушками, залитыми солнцем. Светило ещё не достигло зенита, и лучи его скользили лишь по самым верхушкам. Когда на тропинке, ведущей к её дому, появилась пара, Марина сразу их узнала. Женя с Захаром решили навестить её, и она им рада была, как родным. В больнице Марина не часто навещала Женю, но регулярно созванивалась с Захаром и знала, что неделю назад Женю выписали. И сейчас рядом друг с другом они казались такими красивыми и счастливыми. «Какие дорогие гости!» С улыбкой встала она им навстречу. «Рада вам в своём доме!» Женя немного стеснялась и сторонилась Марины. У них не получилось познакомиться поближе пока ещё. А вот с Захаром они тепло обнялись. Его Марина считала своим братом. Пригласив гостей присесть за столик, тут же на веранде. Марина быстро накрыла тот к чаю. Порадовалась, что с вечера испекла шарлотку. Будет чем угостить гостей. Первым делом она справилась о здоровье Жени. Хоть и так видела, что чувствует себя девушка хорошо. От болезни не осталось и следа. Захар так и вовсе лучился счастьем. Таким, какого хочется для всех. «Марин, мы приглашаем тебя на нашу свадьбу». Протянул ей Захар пригласительный. «Придёшь?» «Разве я могу пропустить такое событие? И когда же?» Раскрыла она пригласительный. «Ого! Уже через неделю?» Мы решили не тянуть, и так слишком долго ждали. Обнял Захар Женю за плечи и прижал к себе. Их любовь была настоящая, глубокая и вечная. Пусть пронесут они её через всю жизнь, и так и не смогут ею насытиться. Пусть согревает она их холодными ночами» и оставляет в памяти счастливые моменты. Хотела бы и Марина стать такой же счастливой, но, видно, не судьба. «Я приду», — пообещала Марина. «Одна». Испытующе посмотрел на неё Захар. «Одна». Грустно улыбнулась она. Как же она скучала по Тристану. Несколько дней, проведённые с ним рядом в прошлом столетии, заставили её полюбить его ещё сильнее. И если раньше у Марины получалось скрывать свою любовь, считать её чем-то прозрачным и навеянным мечтами, то теперь это делать было очень трудно. Она часто плакала, когда особенно тосковала. Вот и сейчас едва сдерживала слёзы. «Мы будем тебе очень рады», — только и сказал Захар. Марина никогда не рассказывала ему о своей любви к Тристану, но его проницательности хватило, чтобы обо всём догадаться самому. Вечером Марина решила прогуляться в дубовую рощу, как часто делала, когда луна появлялась на небосводе. Она приблизилась к своему дубу и погладила руну, начертанную ею когда-то. Даже так ей казалось, что становится ближе к Тристану, ведь именно у этого дуба он и появляется обычно. Жаль, случается такое очень редко. Снова пришлось бороться с желанием провести ритуал и вызвать наставника, но нельзя идти на поводу у своих желаний, за это другой мир может закрыться для неё навсегда. Марина прижалась к шершавой коре и закрыла глаза. Она позволила себе погрузиться в мечты. А как всё было бы, если... «Любовь сильнее, чем разум, и власть над ним!» Марина вздрогнула и распахнула глаза. Перед ней стоял Тристан в одеждах жреца и улыбался. Но она не призывала его. Неужели сознание так решило над ней пошутить? «Тристан?» Прошептала она, когда иллюзия не развеялась. «А ты ждала здесь кого-то ещё?» «Вот уже долгие годы, я жду только тебя». Отошла Марина от дерева и вплотную приблизилась к мужчине, а потом и прижала руку к его щеке, ощутив тепло и лёгкую щетину. «А для чего ты меня ждёшь, Марина?» Взял её тристан за плечи и заглянул в глаза. «Чтобы ты забрал меня с собой, позволил быть рядом, всегда». Голос Марины дрогнул на последнем слове, хоть и старалась быть храброй, но сейчас она открывала своё сердце и не осталось места для тайн и недомолвок. Попасть в мой мир ты можешь, если полюбят тебя живущий в нём. Я знаю. И я чувствую. Что ты чувствуешь, Марина? Что любишь ты меня, наставник, как и я тебя. Смело проговорила она. Сейчас она и правда чувствовала это, глядя в глаза Тристана. Она читала в них любовь, которую он даже не пытался скрыть. «Кажется, ты поняла это раньше меня». Обхватил Тристан её лицо руками и приблизил к нему своё. «Меня же любовь должна была лишить разума, чтобы я осознал её». С этими словами он прижался к её губам. Так соединились Смертная и Жрец, чтобы жить вместе и вечно. Но посовещавшись, они решили отправиться в другой мир через неделю. После свадьбы Жени и Захара. А эту неделю проведут, окунувшись в земную любовь.